Глава 3. Голос я обрела лишь около широкой стеклянной лестницы, ведущей на второй этаж особняка. Железная рука, сжимавшая моё горло, ослабила хватку, и я завопила: "Вера!" Конечно, не совсем прилично столь фамильярно обращаться к женщине, которая не только старше тебя, но ещё и является клиенткой фирмы, в которой ты работаешь. Но на отчество сил у меня не хватило. Ничего не подозревавшая хозяйка дома выглянула из какой-то комнаты. «Что случилось?» «Олег! Он! Сюда! Скорей!» Вера вышла в коридор. «Спокойно. Совсем можно справиться. Главное, не терять головы ни в какой ситуации. Олег тебе нахамил?» «Муж иногда способен на грубость. Я забыла предупредить. Он мог испытывать к агрессию. Понимаешь?» «О возможности самоубийства вы тоже забыли меня предупредить?» Прошептала я. Вера Петровна моргнула, потом опрометью кинулась в детскую. Я осталась на месте. В голову лезли абсолютно неуместные в создавшейся ситуации мысли. Ну и интерьер в особняке. Хай-тек разбушевался по полной программе. Сейчас я находилась в небольшом холле, где пол был выложен чёрно-белой плиткой, стены покрыты розовой краской, Потолок переливался всеми оттенками голубого. С него свисала проволочная корзинка, набитая чем-то напоминающим мятые листочки. Странное сооружение явно являлось люстрой, потому что бумажный мусор излучал приятный жёлтый свет. Ещё здесь висели очень странные, на мой взгляд, картины. Взять хотя бы ту, что украшало пространство между двумя дверями. На ней была изображена негритянка, одетая в норковую шубу и красные сапоги. Всё бы ничего... Но дама восседала на унитазе, держа в одной руке сигару, а в другой — полуобглоданную куриную ножку. Что хотел сказать этим произведением художник? Может, я не способна по достоинству оценить современное искусство? А лестница? Ступеньки у неё стеклянные, перил нет, конструкция подвешена на золотых цепях, которые крепятся непонятно к чему. Я, пожалуй, сумею заставить себя один раз пройти по ней вверх, но, боюсь, вниз уже не спущусь. «Неужели хозяева легко бегают по этому кошмару туда-сюда?» Чья-то рука схватила меня за плечо. Я взвизгнула и обернулась. «Вы кто?» Высокая, короткостриженная женщина в красном платье приложила палец к губам. Её круглые, как у глаза стали огромными. «Тише. Меня зовут Ирина. А вас?» «Татьяна», — промямлила я. «Татьяна Сергеева». «Очень приятно», <связано> — зашептала собеседница. «Хотите коньяку?» Я машинально отметила, что дамочка в молодости была симпатичной. Родинка над верхней губой придавала ей пикантность, лёгкая курносость не портила впечатления. «Вы хотите коньяку?» — решительно повторила уже в утвердительной форме Ирина и дёрнула меня за руку в сторону лестницы. «Пошли!» Я посмотрела на прозрачное безумие и решительно отвергла её предложение. «Спасибо. Лучше я тут постою». Ирина захихикала. «Понимаю. Я сама на второй этаж подняться не могу. Но вообще-то я предложила вам пройти на кухню. Это здесь». Продолжая посмеиваться, женщина нажала на стену, та разъехалась в разные стороны, и открылась кухня, больше похожая на командный пункт космического корабля. Если вы видели фильм «Звёздные войны», то поймёте, о чём я веду речь. «Садись». По-свойски велела Ира, указывая на странное блестящее сооружение, напоминающее скорее тумбочку из нержавейки, чем табуретку. С некоторой опаской я устроилась на жёстком сиденье, а Ирина принялась доставать бутылки. Она вроде бы собиралась угостить меня коньяком, но, очутившись у бара, начисто забыла о своём предложении. Сначала она вытащила маленькую пузатую ёмкость и сделала глоток прямо из горлышка. Затем выудила из шкафа квадратной формы графин и тоже приложилась к нему. Потом настала очередь штофа, заполненного красной жидкостью. «Ира!» — гаркнула Вера Петровна, вбегая в кухню. «Немедленно иди в свою комнату!» Ирина вздрогнула и стала оправдываться. «Ничего плохого я не делаю». «Вижу», — сурово перебила ее хозяйка дома. «Надо человека угостить. Уходи в спальню». «Она попросила коньяк», — жалобно заныла Ира. «Нельзя же отказать!» «Скажи, Таня, ты сама выпивку потребовала ведь так? Мне бы и в голову не пришло предложить спиртное!» Вера Петровна схватила даму в красном за руку, выволокла её из кухни и через пару секунд вернулась назад. «Извини», — устала улыбнулась она. «Наверное, ты уже поняла, Ира алкоголичка». Я удивилась, если в семье есть пьянчушка, то зачем на кухне открыто держат алкоголь? «В бутылках сок. Вишнёвый, берёзовый, виноградный», — объяснила Вера Петровна, будто угадав мои мысли. «В жидкость добавлено лекарство. Ирина совершенно неуправляемая. Ведёт себя на первый взгляд адекватно, но потом...» «Что с Олегом Михайловичем?» Перебила я хозяйку. «Он умер. Я вызвала врача. Но когда скорая сюда доберётся, неизвестно. В городе жуткие пробки». Коротко ответила та, «Значит так, мы же не хотим неприятностей?» «А какие ещё неприятности могут быть?» Решила уточнить я. Вера Петровна опустилась на соседний стул. «Всякие?» — пожала она плечами. «Если начнётся следствие, выяснят, что я обращалась в прикол, газеты растрезвонят о том, что бизнесмен Ефремов скончался, будучи наедине с актрисой, и пойдёт пляска с мордобоем. Прикол потеряет кучу клиентов, «А тебя уволят?» «За что? Я ничего не сделала!» Играла предписанную мне роль, а Олег схватил пузырёк и сам его опустошил. Сказала я. «Это ты утверждаешь», — мягко возразила Вера. «Но свидетелей нет. Всё могло быть иначе». «Как?» Хозяйка обхватила себя руками. Муж охотно вступил в игру, а когда ты протянула ему пузырёк и велела принять снадобье, Ну, допустим, от кашля. Послушался. На секунду я потеряла дар речи, но быстро пришла в себя и воскликнула. «Это бред! В лаборатории изучат склянку и не найдут на ней ничьих отпечатков пальцев, кроме Олега!» «Ты была в перчатках?» «Нет!» «Докажи!» Я снова онемела, а Вера Петровна встала и принялась ходить туда-сюда по кухне. «Для начала успокойся». Велела она. Будет ещё хуже, если приедет милиция и придётся рассказывать про детскую, игру в няню и прочее. У Олега Банк слух о том, что Ефремов был псих, немедленно полетит по Москве. Народ начнёт забирать вклады. Короче говоря, этого нельзя допустить. «Вам совсем не жаль мужа», пробормотала я. Вера Петровна включила чайник. «Если честно...» «Мне жаль себя», — откровенно сказала она. Олег был болен. К настоящему времени стал почти неадекватным. «Давай поступим так. Пока сюда едет врач, глотнём чайку, придём в себя, я тебе кое-что расскажу, а потом мы совместно примем решение о дальнейших действиях. Ни тебе, ни мне шум не нужен». Я уставилась на Веру Петровну в полном недоумении, Её самообладанию можно только позавидовать. Не всякая жена, пусть даже и тяготящаяся семейными узами, сохранит спокойствие, увидев труп супруга. А хозяйка тем временем завела рассказ. Олег и Вера поженились по любви. Они были уже не юными, но брак заключили впервые. Оба сначала строили карьеру и в молодости думали лишь о работе. Вера вообще полагала, что семейная жизнь не для неё. Отношения, которые она завязывала с мужчинами, завершались очень быстро. Может, дело было в её профессии. Вера — отличный психолог, и через месяц совместной жизни любовник становился для неё открытой книгой. Причём, как правило, букварём, а не философским трактатом. Веру раздражали лень, несобранность, неумение зарабатывать деньги, эгоизм, завышенная самооценка партнёров. Она уже отчаялась найти себе пару — И ей даже стало казаться, что нормальных мужчин в природе не существует. И тут к ней на приём пришёл Олег Ефремов. Никаких проблем у мужчины не имелось, зато была сестра Ирина, законченная алкоголичка. Олег испробовал разные способы борьбы с пагубным пристрастием сестры. Возил её по клиникам, не только российским, но и зарубежным. Кодировал, шивал торпеды, очищал кровь, поил сборами трав. Положительного результата не наблюдалось. Выйдя из очередной больницы, Ирина пару месяцев вела трезвый образ жизни, а потом хваталась за бутылку, и всё начиналось заново. Денег на пьяницу уходило немерено, но отнюдь не финансовые проблемы волновали Олега. Хуже всего дело обстояло у него со свободным временем. Ирина была не способна жить одна, поэтому обитала с братом, и если тот задерживался на службе, немедленно впадала в депрессию и заливала тоску алкоголем. Когда Ефремов упрекал сестру, Та с вызовом заявляла «Пью и буду пить». «А что ещё мне делать? На службу меня не пускаешь? Замуж тоже?» «Лишил всех радостей?» Это было правдой. Ирина когда-то закончила факультет журналистики и мечтала стать известным репортером. Пару лет она работала в разных изданиях, но, увы, пишущие братья любят выпить, а статус светского обозревателя, коим являлась Ира, обязывал посещать тусовки, презентации, вечеринки. Ясное дело, на подобных мероприятиях подают спиртное, и очень скоро Олег сообразил. ирина досрочно менять работу. Он устроил сестру в рекламное агентство, но и там частенько случались праздники. Ирина перевелась в издательство, затем стала выдавать книги в библиотеке, но путь в читальный зал пролегал мимо Орька, в котором торговали горячительным. В общем, как тут не вспомнишь поговорку, «свинья везде грязь найдёт». Олег оценил глубину народной мудрости и, и решил запереть сестру в квартире. Представьте его изумление, когда в один отнюдь не прекрасный день он обнаружил Иру в спальне пьяной. Ефремов даже растерялся. но «Ну где?» — спрашивается, она отыскала бутылку. Тогда он велел домработницы следить за красавицей в оба глаза, и та скоро доложила. Она действует, как алкоголики на зоне. Берёт чёрный хлеб, нажёвывает, складывает в мешок, вешает за батарею. «Ну вообще...» Только и сумел вымолвить Олег и решил посоветоваться с психологом. Вера не сумела ему помочь с решением проблемы. Ирина осталась алкоголичкой, зато психотерапевт и банкир поженились, чем вызвали бурю негативных эмоций у сестры Олега. Та в штыки приняла жену брата, начала делать ей гадости, и в конце концов Олег, не выдержав, положил Ирину в клинику. Но не наркологическую. Клинчушка попала в руки психиатров. Трёх месяцев в сумасшедшем доме, пусть даже элитном, Хватило, чтобы Ира взмолилась «забери меня домой». «Ни за что», — отрезал брат. «Раз ты психопатка, то сиди в поднадзорной палате. Я устал работать сторожевым псом». И тут Вера продемонстрировала своё доброе сердце. Она пришла к заловке и сказала, «Я тебя заберу под свою ответственность. Но имей в виду, я еле-еле мужа уговорила. Он очень на тебя зол. И если ты вновь запьёшь, сдаст тебя под замок навсегда». «Верочка!» – зарыдала Ирина. «Умоляю, никогда даже нюхать спиртное не стану. Только увези меня отсюда. Прости за всё». Вера вернула Ирину домой, и через неделю та накушалась в Драбадан. Слава богу, Олег в тот момент находился в командировке и не видел безобразия. Вера живо вызвала похмельщика, и когда Ирина начала адекватно воспринимать окружающий мир, упрекнула её. «Ты меня обманула? Это не я!» «А генетика виновата», — стала отбиваться Ирина. «Наша мать была алкоголичкой, окончила свои дни в сумасшедшем доме. Мне досталась кривая наследственность». Когда Олег вернулся в Москву, Вера осторожно побеседовала с мужем и выяснила, что в словах Иры имеется доля правды. «Да», — неохотно признал Олег. «Мама действительно болела». «Она пила?» — напрямую поинтересовалась жена. «Нет». Возмутился муж. «У неё была шизофрения? А из спиртного максимум, что она себе позволяла?» «Кстати, её звали Алевтина Марковна». «Это ложечка ликёра в кофе. Ирина врёт. Мы с сестрой очень долго не знали о болезни матери. Отец старательно скрывал от нас истинное положение дел. Он был врачом, психиатром». «Ты рассказывал», — вспомнила Вера. «Но, похоже, полная информация о своём детстве мне не сообщил». Олег пожал плечами. «А что о нём говорить? Обычная счастливая и беззаботная пора. Мы жили обеспеченно, имели просторную квартиру, дачу, машину. Я себя не чувствовал ущербным, вот только очень скучал по маме. Она часто ездила в командировки, а когда бывала в Москве, не обращала на нас с сестрой никакого внимания. Папа тоже всегда был занят, ведь он заведовал клиникой и имел много частных клиентов». Вера Петровна прервала рассказ, глотнув остывшего чая. Вы не ошибаетесь, спросила я. Насколько я знаю, в советские годы медицина не была коммерческой. Собеседница скривилась. Какая наивность. В прежние времена пациенты платили многим специалистам. Стоматологом, гинекологом, хирургом клали конвертики в карман белого халата. Существовали даже расценки. Например, аборт Тянуло ж на 50 рублей. За эти немалые по тем временам деньги женщине был гарантирован полный наркоз, два дня в отделении и бюллетень с диагнозом цистит. «А при тут воспаление мочевого пузыря?» Не сообразила я. Вера Петровна снисходительно улыбнулась. Бюллетень полагалось давать в бухгалтерию, а там сидели сплошные сплетницы. И через пять минут после предоставления им документа весь коллектив узнал бы, женщина сделала аборт. Но если прерывание беременности просто обсуждалось, и, в принципе, все понимали, что это не столь уж и трагично, то клеймо шизик прикреплялась на всю жизнь. Человеку, который попадал на учёт к психоневрологический диспансер, моментально перекрывали кислород. В личном деле бедолаге появлялась соответствующая запись, и ни на какой карьерный рост он более рассчитывать не мог. Причём в поле зрения психиатров оказывались не только серьёзно больные люди, но и маленькие дурочки, решивший из-за несчастной любви отравиться таблетками. Выпьет глупышка снотворная, полежит на диване, испугается и вызовет скорую. Врачи промоют ей желудок, подержат неделю-другую в палате. И до свидания. А пятно остаётся на всю жизнь. Права на вождение автомобиля не получить, за границу не выехать, на хорошую работу не устроиться. Поэтому психиатры тогда имели обширную частную практику. И отец Олега не был исключением. А теперь сообрази, Станут ли клиенты обращаться к специалисту, если у того жена с приветом? Скорее всего, побегут искать другого доктора. Мол, хорош профессор, не способен помочь даже близкому человеку. Вот почему Михаил Олегович тщательно скрывал правду. Олежек и Ира были не в курсе дела. Дети лишь знали, мама частенько уезжает в командировки. Но на самом деле Михаил Олегович прятал супругу в специально оборудованном помещении и усиленно лечил. Через энное количество времени Алевтина Марковна приходила в себя и возвращалась домой. Истина открылась случайно. Олег и Ира были погодками, сестра Ниткой велась за старшим братом. И когда тот, учась уже на первом курсе института, решил закатить весёлую вечеринку, естественно, собралась принять участие в гулянке. Поскольку мать была в командировке, а отец пропадал на работе, парень не стал спрашивать ничего разрешения. Наверное, в глубине души Он понимал, что строгий папаша не одобрит его идею погулять от души и запретит даже думать о сборе компании на даче. Мало ли, какие эксцессы могут случиться. Там ведь будут девочки. Поэтому Олег без спроса взял ключи и сказал приятелям. Завтра в полдень сбор на станции Кратова.